Человек из ЦРУ покинул машину и быстро направился в Главное управление полиции. В бюро информации его приветствовал сержант в форме. «Добрый день, мистер Роузмонд. У меня встреча с мистером Кроссом. Да, сэр, он ждет вас». Роузмонд с угрюмым видом прошел к лифту. От этого треклятого убогого острова просто тошнит. И от чертовых англичан тоже. «Привет, Стэнли. Это был Армстронг. Что ты здесь делаешь?» «О, привет, Роберт. Встречаюсь с твоим шефом». Я сегодня уже имел это сомнительное удовольствие, ровно в семь ноль одну. Двери лифта открылись, Роузмунд вошел, Армстронг за ним. «Надеюсь, у тебя хорошие вести для кросса», — зевнул Армстронг. Настроение у него просто отвратительное. «Вот как? Ты тоже на эту встречу?» «Боюсь, что да». Роузмунд вспыхнул. «Черт, я просил, чтобы были только свои». «Я? Свой?» «Ты-то точно, Роберт. И Брайан тоже. И все остальные. Но один ублюдок нет». Шутливо настроение Армстронга как не бывало, вот как... Да, вот так. Больше Розмонт ничего говорить не стал. Он понял, что задел англичанина, но ему было наплевать. Ведь это правда с горечью, думал он. Чем быстрее треклятые лайми откроют свои глаза, тем лучше. Лайми — старинное прозвище британцев, особенно моряков, принятое среди американцев и канадцев. Происходит от употребления сока лайма в качестве средства от цинги — на британских военных и торговых кораблях в XIX веке. Лифт остановился. Они прошли по коридору, и Брайан Квок провел их в кабинет Кросса. Роузман почувствовал, как за ним закрылись задвижки, и подумал, как это все, черт побери, глупо и бесполезно. Какой он все-таки болван! Я просил, чтобы были только свои, Родж. — Так ведь все свои. Роберт свой в доску, и Брайан тоже. — Чем могу быть полезен, Стэнли? — Кросс был вежливо холоден. «Окей, Родж, сегодня у меня большой список для тебя. Во-первых, ты лично на сто процентов влипа вместе со мной, всем моим департаментом, вплоть до самого директора в Вашингтоне. Мне приказано передать тебе, помимо всего прочего, что внедренный в вашу контору агент на сей раз превзошел себя вот как». Теперь Роузманд уже не говорил, а скрижетал. «Для начала». Мы только что узнали от наших источников в кантоне, что вчера вечером накрыли фэн-фэна и всех ваших парней. Прикрытия у них больше нет. Они провалены. Заметно было, что Армстронг и Брайан Квок в шоке. Однако Кросс по-прежнему пристально смотрел на американца, не обнаруживая никаких эмоций. Должно быть, это заслуга крота, Родж. Должно быть, это случилось из-за тайбаневских бумаг АМГ. Кросс кинул взгляд на Брайана Квока. «Воспользуйтесь экстренным радиокодом. Проверьте эту информацию». Брайан Квок поспешно вышел, а Роузманд повторил они провалены бедолаги. «Мы это проверим, чтобы там ни было. Что еще?» Роузманд безрадостно усмехнулся. «Следующее. Почти вся информация, что была в тайбаневских бумагах АМГ, гуляет среди разведчиков в Лондоне на стороне противника». «Боже, покарай всех предателей!» — пробормотал Армстронг. «Да, именно так я и подумал, Роберт». Дальше еще один небольшой перл. Смерть АМГ не результат несчастного случая. Что? Кто его убил, неизвестно, зато известно как. Мотоцикл был сбит машиной. Ни марки, ни номера, никаких свидетелей. Пока ничего, но он был сбит, и, конечно, по приказу отсюда. Почему тогда меня не проинформировал об этом источник? Почему информация поступает от себя? Голос Роузмонта зазвучал резче. Я только что говорил по телефону с Лондоном. Там сейчас шесть утра, так что, может быть, ваши люди планируют известить тебя, когда приедут в офис, а сначала не спеша съедят замечательную яичницу с беконом и выпьют свою чертову чашку чая?» Армстронг бросил короткий взгляд на Кросса и захлопал глазами, ошарашенный выражением его лица. «Я... я прекрасно понял, что ты хочешь сказать, — Стэнли процедил Кросс. — Что дальше? Мы передали вам фотографии парней, которые вырубили Варанского, и что?» За домом установлено наблюдение. Эти двое так и не появились, поэтому рано утром я устроил там облаву. Мы обшарили весь дом, комнату за комнатой, но никого похожего на людей с фотографией не нашли. Мы искали битых два часа, но не обнаружили ни потайных дверей, ничего-либо подобного. Их там не было. Возможно, твой человек ошибся. Только не на этот раз. Марти Повец был уверен. Мы вели наблюдение за домом, как только вычислили адрес. На какое-то время слежки... Не было ни с парадного, ни с заднего входа. Думаю, их кто-то предупредил, и это опять был наш крот. Роузмонт вынул копию телекса и протянул кроссу. Прочитав, тот побагровел и передал листок Армстронгу. Расшифровано. От директора Вашингтон Роузмонту, заместителю директора бюро в Гонконге. Синдерс из МА6 доставит приказ от источника в Лондоне о том, что в пятницу вы... Идете вместе с ним, чтобы засвидетельствовать передачу бумаг и немедленно получить фотокопии». «Ты получишь свой экземпляр сегодняшней почты, Родж», — сообщил американец. «Можно оставить это у себя?» — спросил Кросс. «Конечно. Кстати, мы тоже присматриваем за Данросом мы. А нельзя ли попросить вас не вмешиваться в сферу нашей компетенции?» — зло проговорил Кросс. «Я же говорил, ты влип по уши, Родж». Роузмонт с натянутым видом положил на стол еще один телекс. Роузмонту, Гонконг, вам следует передать данное сообщение главе С.А. SI лично. До дальнейших указаний Роузмонту полномочен действовать независимо в части оказания помощи по раскрытию вражеского агента и так, как он сочтет нужным. Он, тем не менее, должен оставаться в рамках закона и извещать вас лично о своих действиях. Источник 8.98.3 Роузмонд видел, что Кросс готов взорваться. Но тот сдержался и спросил только, какие еще полномочия ты получил. Никаких. Пока. Дальше. Мы будем в банке в Пет. Вам известно, где Данрос хранит папки? Об этом уже весь город знает. Я же говорил, ваш лазутчик работает сверхурочно. Роузмонд вдруг вспыхнул. Брось ты, Родж, ради бога. Ты же знаешь, стоит поделиться с кем-то в Лондоне свеженькой информацией, об этом будут знать все. У нас тоже не все гладко с соблюдением секретности, но... У вас еще хуже. Американцу потребовалось большое усилие, чтобы остыть. Мог бы и не темнить, что не получилось с Даннерсом. Избавил бы всех от большой головной боли унижения. Кросс закурил, может быть, а может быть и нет. Я хотел сохранить все в тайне. А ты разве не помнишь, кто я? Я же на вашей стороне. Разве? Да уж можешь не сомневаться. Роузманд произнес это очень зло. И если бы решение было за мной, я открыл бы... «Каждую сохранную ячейку еще до захода солнца, и черт с ними, с последствиями! Слава богу, что ты не можешь этого сделать! Господи! Мы же ведем войну! Одному богу известно, что в остальных папках. Может, там есть указания на вашего проклятого лазутчика. Мы сможем схватить этого ублюдка и воздать ему по заслугам. Да!» Признал Кросс, и его голос прозвучал хлестко. «А может быть, в этих бумагах абсолютно ничего нет. Что ты имеешь в виду?» Данрес согласился передать папки Синдерсу в пятницу. А что, если в них ничего нет? Или он сжег содержимое папок и передаст нам пустые обложки, что нам тогда черт побери делать? У Роузмонта даже челюсть отвисла Господи, неужели такое может быть? Конечно, может, Данрес не дурак. Может, их вообще там нет. Или те, что хранилище поддельные, мы не знаем даже, положил ли он их туда или только говорит, что это сделал. Господи, боже мой, да здесь полсотни возможных вариантов. Если вы, ребята из Сейру, такие умные, покажите мне эту ячейку, и я открою ее сам. Возьми ключ у губернатора. Обеспечь мне и нескольким моим парням тайный доступ на пять часов, и... Об этом не может быть и речи, рявкнул Крус, неожиданно раскрасневшись, и Армстронг остро ощутил его ярость. «Бедняга Стэнли, сегодня все шишки сыплются на тебя». Он чуть не содрогнулся, вспомнив те времена, — когда ему приходилось держать ответ перед Кроссом. До него быстро дошло, что легче сказать этому человеку правду, выложить все, как есть и сразу. Если Кросс когда-нибудь действительно возьмется его допрашивать, он вне всякого сомнения расколется. Слава богу, у него никогда не было повода попробовать с облегчением, подумал Армстронг, переводя взгляд на вспыхнувшего Роузмонта. Хотел бы я знать, кто у Роузмонта в информаторах и откуда это уверенность, что... «Фэн-Фэн и его команда уничтожены». «Об этом не может быть и речи», — повторил Кросс. «Что нам тогда, черт возьми, делать? Сидеть на своей чертовой заднице и ждать пятницы? Да, мы ждем. Нам приказано ждать. Даже если Данрос вырвал страницу, уничтожил целый раздел или вообще все папки, мы не можем посадить его в тюрьму или заставить вспомнить и рассказать нам что-нибудь. Если директор или источник решат, что на него нужно оказать давление, способы есть». Противник так бы и поступил. Кросс и Армстронг пристально посмотрели на Роузманта. Наконец, Армстронг холодно обронил. «Это не значит, что так и нужно поступать. Это не значит, что так поступать не нужно. Дальнейшее только для твоих ушей, Родж». Армстронг тут же встал, но Кросс знаком велел ему остаться. «Роберт, мои уши». При этом заявление Армстронг еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Нет, извини, Родж, таков приказ» твоего начальства и моего. Армстронг ясно видел, что Кросс колеблется. Роберт, подождите за дверью. Я позвоню и приглашу вас. Проверьте, что там у Брайана. Есть, сэр?» Армстронг вышел и закрыл дверь. «Сожалею, что не будет присутствовать при нокауте. Но так что?» Американец закурил новую сигарету. «Совершенно секретно. Сегодня в 4.00 92-я аэромобильная в полном составе высадилась в Азербайджане при поддержке крупных соединений отряда «Дельта» и они рассредоточились по всей Ирано-советской границе. Укросы широко открылись глаза. Это было сделано по непосредственной просьбе шаха в ответ на широкомасштабные военные приготовления советов у самой границы и финансируемые ими волнения по всему Ирану. В 1941-1979 году в Иране правил шах Мохаммед Реза Техлеви 1919-1980. Господи, Родж, неужели нельзя установить здесь какой-нибудь кондиционер? Роузмонт вытер пот салба. Во всем Иране сейчас введено чрезвычайное положение. В 6.00 в аэропорту Тегерана приземлились подразделения поддержки. В Персидский залив направляется наш седьмой флот. Шестой — это Средиземка, уже в боевой готовности у берегов Израиля. Второй, Атлантический, идет Балтийское море. Приведены в готовность Норад и силы НАТО. НОРАД. Объединенное командование ПВО североамериканского континента США и Канады. Все Посейдоны в предпусковом состоянии. Американские ракеты морского базирования Посейдон приняты на вооружение лишь в начале 1970-х годов. Боже милостивый, что, черт возьми, происходит? Хрущев снова серьезно замахнулся на Иран. Советы всегда на него заглядывались, верно? Он считает, что у него есть преимущество. Каша заварилась у его границы. Советом наладить там коммуникации расплюнуть, а у нас плечо... Ой-ой-ой. Вчера шахская служба безопасности раскрыла планы восстания во имя демократии и социализма, которое должно было произойти в Азербайджане в ближайшие несколько дней. Речь идет о совак организованный в 1957 году с помощью ЦРУ. Главной ее функцией была защита Шаха и контроль за политической оппозицией. У Пентагона шерсть стало дыбом, как у взбесившегося кота. Если мы теряем Иран, прощай, Персидский залив. Потом Саудовская Аравия. А дальше накрывается нефть для Европы и сама Европа. У Шаха бывали трудности раньше. Может, это еще один случай, когда вы принимаете все слишком близко к сердцу? Американец заговорил жестче. Хрущев отступил с Кубы. Подразумевается Карибский кризис. Это был первый, черт возьми, раз, когда советы пошли на попятный. А все потому, что Кеннеди не блефовал. Комми понимают только силу, настоящую, широкомасштабную, черт возьми силу. Пусть большой К лучше отступит, и на этот раз иначе мы открутим ему башку. Большой К. Никита Сергеевич Хрущев в английской транскрипции «К Хрущев». «И вы рискуете тем, что весь этот проклятый мир может взлететь на воздух из-за каких-то неграмотных, недалеких фанатиков, которые устраивают беспорядки? К тому же, вероятно, в чем-то они и правы». В 1963 году в Иране ведущие религиозные и политические группы выступили против одобренной правительством программы реформирования феодальной системы сельскохозяйственного землевладения, перераспределения земельных участков, обязательного народного образования и предоставления избирательного права женщинам в рамках так называемой «белой революции». В этом году был выстан из страны Аяталла Хомейни. Я в политику не вдаюсь, Родж. Меня интересует только победа. Иранская нефть, нефть Персидского залива, саудовская нефть. Все это кровь в артериях Запада. Мы не допустим, чтобы противник обескровил нас. Если понадобится, ее захватят. Но не в этот раз. Ничего у них не выйдет. Мы назвали эту операцию «Учебный заход». Идея заключается в том, чтобы ввести крупные силы, отпугнуть советы и быстро выйти из игры. Тихо так, чтобы никто ничего не заметил, кроме противника. В частности, никакие чертовы либералы и попутчики из конгрессменов или журналистов. По мнению Пентагона, Советы считают, что мы, вероятнее всего, не сможем отреагировать быстро и масштабно с такого расстояния, поэтому они будут шокированы, отступят и все свернут до следующего раза. Молчание затянулось. Кросс побарабанил пальцами по столу. «Что я должен предпринять?» Почему ты мне об этом рассказываешь? Потому что мне поступил такой приказ от начальства. Они хотят, чтобы об этом знали все основные специальные разведывательные службы союзников. Если предпринятые нами шаги возымеют серьезные последствия везде, как обычно, начнутся волнения сочувствующих. Обычные, хорошо скоординированные и оплаченные массовые беспорядки, и вам нужно быть к этому готовыми. В бумагах АМГ говорится что здесь, в Гонконге, задействован Севрин. Может быть, есть связь? Кроме того, вы очень важны для нас. Гонконг — потайной лаз в Китай, выход на Владивосток и всю восточную часть России и кратчайший путь для нас к их Тихоокеанским военно-морским базам и базам атомных подводных лодок. Трясущимися пальцами Роузмонд вынул еще одну сигарету. «Слушай, Родж!» — проговорил он, сдерживая рвущийся наружу гнев. «Давай оставим всю эту официальщину. хренову, а?» «Давай поможем друг другу». «Каких атомных подводных лодок?» — осведомился Кросс с издевкой. «У них нет еще атомных подводных лодок и...» «Господи, боже мой!» — всплел Розманд. «У вас, ребятки, голова в одном месте. И вы еще не слушайте, что вам говорят. Вы разглагольствуете о разрядке и пытаетесь заткнуть нам рот, а они просто давятся от хохота. У них есть и атомные подводные лодки, и ракетные пусковые установки, и военно-морские базы по всему Охотскому морю». Роузмонд встал и подошел к огромной во всю стену карте Китая и Азии и ткнул пальцем в полуостров Камчатка к северу от Японии, Петропавловск, Владивосток. У них огромная база по всему дальневосточному побережью. Здесь, в Комсомольске, в Устье Амура и на Сахалине. Но самая большая — это Петропавловск. Через 10 лет это будет крупнейший военный порт в Азии с аэродромами поддержки, защищенными от ядерного удара, причалами для подводных лодок — и такими же взлетными полосами для истребителей и шахтами для ракет. И оттуда они грозят всей Азии, Японии, Корее, Китаю, Филиппинам, а также Гавайским островам и нашему западному побережью. Но американские вооруженные силы превосходят их и всегда будут превосходить. Вы снова преувеличиваете. Внешне Роузманд казался спокойным. Меня называют ястребом, но я не ястреб, я реалист. У них все поставлено на военные рельсы. Наш Медас-3 засек столько всего нашей... В 1959-1972 году ЦРУ США осуществляла серию запусков спутников-шпионов под кодовым названием «Корона» для фотографического слежения за территорией Советского Союза, КНР и других регионов. Он осекся и чуть не легнул себя за то, что так разболтался. В общем... Нам много чего известно. И куют они, черт возьми, далеко не орала. Перекуем мечи на орала. Слова из библейской книги пророка Исаии, ставшие лозунгом сторонников разрядки международной напряженности. Название, подаренное правительством СССР в 1959 году и установленное рядом с зданием ООН в Нью-Йорке, скульптуры Вучетича. Думаю, ты не прав. Они хотят войны не больше, чем мы. Хочешь, докажу обратное? Доказательство будет у тебя завтра, как только я получу разрешение. Американец был явно уязвлен. Если докажу, мы сможем наладить лучшее сотрудничество. Я считал, что мы и сейчас хорошо сотрудничаем. Так сможем. Как скажете? Или источник ожидает от меня какой-то особой реакции? Нет. Просто будь готов. Думаю, все это пройдет по каналам сегодня. Да. Кросс вдруг заговорил мягче. Что тебя на самом деле гложет, Стэнли? Роузмунд говорил уже без враждебности. «Вчера вечером мы потеряли одну из наших лучших сетей в Восточном Берлине. Столько хороших ребят. Моего приятеля пострелили, когда он перебегал назад к нам. Ему уверены, что это связано с АМГ. О, приношу свои соболезнования. Это не Том Оуэн. Нет, он уехал из Берлина в прошлом месяце. Это был Фрэнк О'Коннелл. Не думаю, что я с ним знаком. Печально. Послушай, Родж, с этим лазутчиком дело хреновое». Роузманд встал и, подойдя к карте, долго не отрываясь, смотрел на нее. «Ты знаешь про Иман?» «Как ты сказал?» Короткий толстый палец Роузманд уперся в точку на карте. Город был расположен не на побережье, в 180 милях от Владивостока, на пересечении железных дорог. Город Иман с 1972 года Дальнереченск расположен... В 412 километрах к северу от Владивостока, чуть севернее озера Ханка. Это промышленный центр. Железная дорога, много заводов и фабрик, ну и что? Ты знаешь о тамошнем аэродроме? Каком аэродроме? Вся эта хреновина расположена под землей, на окраине города. Она встроена в гигантский лабиринт естественных пещер. Должно быть одно из чудес света. Там может быть ядерное оружие, Родж. Вся эта база создана рабским трудом японских и немецких военнопленных в 45-м, 46-м и 47-м годах. Говорят, там работало 100 тысяч человек. Все под землей, Ротш. И места там хватает для 2500 самолетов, экипажей и обслуживающего персонала. Его не разбомбить, даже не уничтожить ядерным ударом. 80 рулежных дорожек выходят на гигантскую взлетную полосу, которая тянется вокруг 18 небольших сопок. Одному из наших понадобилось 9 часов, чтобы объехать вокруг, и это было в 46-м. А что же там сейчас? Все стало лучше, если аэродром по-прежнему существует. Он действует. Кое-кто из разведки, нашей и вашей, даже несколько лучших журналистов, знали о базе еще в 46-м. Так почему о ней молчат сейчас? Одна она представляет собой серьезную угрозу для всех нас, но никто не заикается, даже китайцы. А уж они-то точно должны знать про Иман. На это я ответить не могу. А я могу. Я думаю, информация нарочно замалчивается, как и многое другое. Американец встал и потянулся. Господи, весь мир разваливается на куски, а у меня болит спина. Ты не знаешь хорошего хиропрактика. Не пробовал обратиться к доку Томасу на Педдерстрит? стрит Я все время пользуюсь его услугами. Терпеть его не могу. Заставляет ждать в очереди. Никогда не назначает на прием. Слава богу, что есть хиропрактики. Пытаюсь убедить своего сына стать одним из них, а не доктором медицины. Зазвонил телефон, и Кросс снял трубку. «Да, Брайан?» Пока Кросс слушал, Роузмонд наблюдал за ним. «Минуточку, Брайан. Стэнли, мы уже закончили?» «Конечно. Еще пара открытых, обыденных вещей. Хорошо. Брайан, заходите вместе с Робертом сразу, как подниметесь». Кросс положил трубку. «Контакт с Фэн Фэном установить не удалось. Вероятно, ты прав». Через 48 часов они будут числиться как ППМ или ППА. Не понимаю. Как пропавшие, предположительно, мертвые или пропавшие, предположительно, арестованные. Не повезло. Извини за плохие вести. Джосс. Учитывая операцию учебный заход и АМГ, как насчет того, чтобы на всякий случай взять Данроса под стражу? Об этом не может быть и речи. Но ведь есть закон о неразглашении государственной тайны. Не может быть и речи. Я буду на этом настаивать. Кстати, ребята Эда Ленгана из ФБР нашли связь между Бонастасио и Бартлетом. Бонастасио — крупный акционер Паркон. По сведениям ФБРовцев, он давал деньги на последнее слияние, в результате которого Паркон достигла нынешних внушительных масштабов. А ничего насчет московских виз для Бартлета и Челок. Удалось лишь выяснить, что они ездили в Москву как туристы. Может, так и было, а может, это лишь прикрытие. А что-нибудь про винтовки? Этим утром Армстронг рассказал Кроссу о теории Питера Марлоу, и старший суперинтендент приказал немедленно установить наблюдение за четырехпалым У и назначил большое вознаграждение за информацию. ФБР уверены, что их загрузили на борт в Лос-Анджелесе. Это было нетрудно сделать. В ангаре Паркон нет сигнализации. ФБРовцы также проверили серийные номера, предоставленные вами все винтовки из одной партии, которая... Ушла по дороге с завода в Кэмп Пендлтон. Это база морской пехоты на юге Калифорнии. Возможно, мы вышли на крупную банду торговцев контрабандным оружием. За последние шесть месяцев потерялось около семи сотен М-14. Раз уж об этом зашла речь, Роузмонд осекся, потому что в дверь постучали. Он видел, как Кросс нажал на выключатель. Дверь открылась, вошли Брайан Квок и Армстронг. Кросс жестом пригласил их сесть. Раз уж об этом зашла речь, ты помнишь дело КЭР? КЭР, по-английски КЭР, Кооперативное общество по повсеместному оказанию американской помощи, некоммерческая организация, занимающаяся оказанием гуманитарной помощи в различных регионах мира. Дело о коррупции здесь? В Гонконге? Точно. Может, у нас будет для вас наводка. Прекрасно. Роберт... А ведь и вы им занимались когда-то, верно? Да, сэр. Роберт Армстронг вздохнул. Три месяца назад один из американских вице-консулов обратился в департамент уголовного розыска с просьбой проверить, как распоряжаются средствами на благотворительность, не расхищают ли их некоторые нечистые на руку администраторы. Расследование тянулось до сих пор. А что у тебя, Стэнли? Роузмунд порылся в карманах и вытащил отпечатанную на машинке записку. В ней было три имени и адрес. Томас К.К. Лим, иностранец Лим, мистер Так Джоу Лань, Так, мистер Ло Туп Линь, зубастекло, комната 720, Принцесс Билдинг, Централ. Томас Ка-ка-лим американец с хорошими деньгами, хорошими связями в Вашингтоне, Вьетнаме и Южной Америке. По этому адресу он проворачивает махинации с двумя другими типами. Мы тут узнали, что он замешан в паре темных делишек с AID, а большерукий так плотно работает с CAR. AID от английского AID. us AID. Agency for International Development. Агентство международного развития, американская правительственная организация, предоставляющая экономическую и гуманитарную помощь развивающимся странам, создана в 1961 году. Это не по нашей части, так что решайте сами. Роузман пожал плечами и снова потянулся. Может, что-то там и есть. Весь мир в огне, а мы по-прежнему должны заниматься жуликами. С ума сойти. Буду на связи. Мои соболезнования по поводу фен фэна и ваших людей. Он вышел. Кросс вкратце рассказал Армстронгу и Брайану Квоку об операции «Учебный заход». «В один прекрасный день кто-нибудь из этих сумасшедших Янки совершит ошибку», — угрюмо произнес Брайан Квок. «Какая глупость! Держать палец на ядерной кнопке в такой ситуации!» Кросс взглянул на офицеров, и те сразу насторожились. «Мне нужен этот Крот. Он мне нужен до того, как его раскроет ЦРУ. Если они доберутся до него первыми, было видно, что этот тонколицый человек очень разозлен. Брайан, «Вам надо увидеться с Данросом. Скажите, что АМГ убили и что ему следует передвигаться лишь в сопровождении наших людей. При любых обстоятельствах. Скажите, что, по моему мнению, для него лучше было бы отдать нам эти бумаги раньше срока. Конфиденциально. Тогда ему нечего будет бояться. Есть, сэр». Брайан Квокс знал, что Данрос поступит так, как сочтет нужным, но придержал язык. «В рамках наших обычных планов по борьбе с беспорядками...» «Мы справимся с любыми побочными явлениями иранской проблемы и учебного захода. Тем не менее, лучше приведите в готовность уголовной розыской...» и... Он запнулся. Роберт Армстронг, нахмурившись, смотрел на клочок бумаги, который передал ему Роузмонд. «В чем дело, Роберт?» «Ведь у Су Яня был офис в Принцесс Билдинг?» «Брайан?» «Мы видели, как он приезжал туда несколько раз, сэр. Встречался со знакомым бизнесменом...» Брайан квок напряг память... Судоходство. Имя Энг. Виси Энг по прозвищу фотограф Энг. Комната 721. Мы досконально проверили его, но все было в порядке. C Энг, владелец корпорации Asian and China Shipping. И еще примерно 50 небольших ассоциированных компаний. А что? Здесь указано комната 720. Возможно, Су как-то связан с Джоном Ченьем. «Винтовками, Банастасио, Бартлетом и даже Вервольфами предположил Армстронг. Кросс взял в руки бумажку, помолчав. Он приказал, «Роберт, возьмите наряд и проверьте 720 и 721 прямо сейчас. Это не моя зона, сэр». «Как вы, однако, правы?» Тут же отреагировал Кросс с едким сарказмом. «Да я знаю, Роберт, ваша зона не Сентрал, а Коулун. Тем не менее я даю добро на этот рейд». — Идите и выполняйте, немедленно. — Есть, сэр. Раскрасневшийся Армстронг вышел. Молчание сгустилось. Брайан Квок ждал, стоически уставившись на столешницу. Кросс тщательно выбрал сигарету, прикурил, а потом откинулся в своем кресле. — Брайан, я считаю, что Крот — Роберт.